Юлия Беме «Конни в летнем лагере». В дорогу. Вещи уже давно собраны, но Конни решает еще раз проверить содержимое своего красного рюкзака, чтобы убедиться, что она ничего не забыла. Ручки, фотоаппарат и большая упаковка мармеладных мишек на месте. Конни включает и выключает фонарик. Он обязательно должен работать, ведь они с Анной и Билли собираются каждый вечер сидеть допоздна. И об этом, конечно же, никто не должен узнать. не рисует лучом фонарика большой круг на потолке. Уже завтра они с госпожой Ризих отправляются в поездку в летний лагерь на озере. Всем классом! Там можно купаться, лазить по деревьям, играть, бегать по лесу, Это будет незабываемо. Только Конни кладет фонарик обратно в рюкзак, как в дверь стучится папа. «Нам только что позвонили из школы», сообщает он и садится к ней на кровать. «Госпожа Ризих сломала ногу». «Что?» Конни пару секунд в недоумении смотрит на него, а потом начинает смеяться. «Да ну, ты, наверное, шутишь?» «Нет, к сожалению». — серьезно отвечает папа. Она упала с велосипеда, когда возвращалась домой из школы и сейчас лежит в больнице. — Правда? — Конни сглатывает. — Все очень плохо. Папа пожимает плечами. — Надеюсь, что нет. — Помнишь, я тоже ломала ногу? — говорит Конни. — Было очень больно, бедная госпожа Ризих. Папа кивает. — Помню. Но знаешь что? Сейчас-то с тобой уже все в порядке. Конни дрыгает ногами в воздухе. «Ага, я и не помню, какая из них была сломана». «Вот видишь», — улыбается папа. «Уверен, госпожа Ризих тоже скоро поправится. Но все же завтра она, к сожалению, не сможет с вами поехать». «Да, это понятно», — бурчит Конни и уныло смотрит на чемодан. «Ничего, может, в другой раз съездим». «Зачем?» — возражает папа. «Завтрашняя поездка в силе». «Как это?» — удивляется Конни. «С вами поедет господин Венкер, и ему будет помогать еще одна учительница», — объясняет он. «Ее зовут госпожа Фогель. Она, кажется, только недавно пришла в вашу школу». «Окей», — медленно произносит Конни. конечно, она рада, что поездка, несмотря ни на что состоится. Но как же без госпожи Ризих? Все-таки грустно, что она с ними не едет» как думаешь госпожа ризих обрадуется если мы напишем ей письмо размышляет конни конечно еще как уверенно кивает папа значит нужно положить в рюкзак еще кое что красивую почтовую бумагу для писем на следующее утро конни с чемоданчиком на колесах и красным рюкзаком за спиной стоит на перроне среди своих одноклассников хорошей поездки Желают мама с папой и обнимают ее. «Ты ведь скоро вернешься, правда?» Робко спрашивает Якоб. «Ну, конечно!» Смеётся Конни. А ведь совсем недавно, когда они ехали на вокзал, Якоб ужасно радовался, что наконец-то избавится от старшей сестры. Внезапно раздается громкий свист. Работник вокзала удивленно оглядывается по сторонам. Обычно здесь свистит. Только он. Но свистевшую девушку это, похоже, не особенно волнует, потому что она снова дует в свой сигнальный свисток. «Внимание! Класс госпожи Ризих! Подойдите сюда и разбейтесь по парам!» — кричит она. Конни с любопытством ее разглядывает. Это должно быть госпожа Фогель, а рядом стоит господин Венкер, и их учитель физкультуры, который, как и планировалось, едет с ними. Конни улыбается. Скорее всего, идея со свистком принадлежит ему. Ну, пока! Конь в последний раз машет рукой маме, папе и якобу и становится рядом с Анной. Всем привет! Меня зовут госпожа Фогель. Здоровается с ними новая учительница. Вы наверняка уже слышали о том, что случилось с госпожой Ризих. Она сломала ногу, поэтому ее заменяю я. Надеюсь, мы с вами отлично проведем время в этой поездке. Доброе утро! вступает господин Венкер. «Держимся вместе, не расходимся. Меня все слышат». «Ну, как она тебе?» шепчет Анна Конни на ухо. «Госпожа Фогель? Не знаю». Конни пожимает плечами. «По-моему, очень милая. И какие у нее крутые ботинки!» Конни вытягивает шею, но из-за стоящих впереди одноклассников ботинок госпожи Фогель не видно. В этот момент к платформе уже подъезжает поезд. «По вагонам!» Командует госпожа Фогель и ведет их к поезду. Все по очереди заходят в вагон. «Конни, Анна, сюда!» Билли заняла им места. Рядом с ней уже устроились Нина и Серафина. Пять подружек хотят везде быть вместе — и в поезде, и в лагере. Они договорились об этом еще несколько недель назад, сразу после того, как госпожа Ризих объявила о поездке. «Интересно, как себя чувствует госпожа Ризих?» — размышляет вслух Конни. Анна вздыхает. «Надеюсь, уже получше». «Да уж, не повезло ей», — кивает Серафина. «Как вам это, госпожа Вогель?» — спрашивает Нина. «Пока непонятно», — отвечает Билли. «Выглядит какой-то строгой». Нина поддерживает. И еще с этим свистком. «Но я уверена, поездка все равно будет замечательной», — говорит Серафина. «Ну, конечно». Сияя, соглашается Конни. «Только подумайте, сколько всего классного можно сделать. Будем подолгу болтать по ночам и поздно засыпать». «Ага, и каждый вечер устраивать пижамные вечеринки», — добавляет Нина. «Точно». Глаза у Анны горят. «Это все так здорово». Скоро к ним заглядывают другие девочки из класса — Лотта, Ина, Лиза и Клариса. Все по плану?» — спрашивает Инна. «Мы вчетвером селимся в один домик, а вы все вместе в другой». «Ага», — подтверждает Конни. «Мы так и договаривались с госпожей Ризих». «Отлично!» — сияет Лотта. Лиза подмигивает Серафине. «В следующий раз мы с тобой живем вместе, хорошо?» «Договорились!» — хохочет Серафина. «Ну, тогда решено», — говорит Конни. «Супер!» — смеясь, хлопают в ладоши девочки. «Чему это мы тут радуемся?» — интересуется проходящая мимо госпожа Фогель. «Мы просто сейчас еще раз уточнили, кто с кем будет жить», — объясняет ей Анна. «Мне жаль, но это будет решаться при помощи жеребия», — сообщает госпожа Фогель. «Но мы уже сами отлично справились», — протестует Конни. «Все довольны распределением». Вполне возможно. Тем не менее, все решит жеребий. Отрезает госпожа Фогель и уходит. «Только не это!» — вздыхает Нина. «Она не может так поступить!» — возмущается Лотта. «Госпожа Ризих уже давно согласовала наше распределение!» «Пойдемте, попробуем еще раз с ней поговорить!» — предлагает Конни. Они с Билли идут по раскачивающемуся вагону. Госпожа Фогель сидит в самом конце мы уже обо всем договорились с госпоже ризих начинает конни но сейчас с вами я а не она отрезает госпожа фогель но вступает билли это не обсуждается не дает ей договорить госпожа фогель у меня свои принципы на этом разговор заканчивается принципы что еще за принципы такие негодует ина пока конни и билли им обо всем рассказывают «Понятно, какие!» — бурчит Нина. «Только и думает о том, как бы посильнее испортить нам поездку!» «Что ты!» — смеется Конни. «Да быть такого не может!»